26. Голод. Вот истинное проклятие демонов. Он уничтожает их разум. Единственный для них способ утолить этот голод и сохранить человеческое сознание — поедать людскую плоть или выросшие на ней груши-хитадинаши. Хатсу. 32-й Адотворец. Нацуами успел перевернуться в полёте лицом к морю. Он приподнял Хайо таким образом, что при приземлении она не почувствовала удара о поверхность. Ощутила только как спружинила нацуами, с размаху опустившись на песок и пустив по нему заметную рябь. Он поставил Хаю на ноги. Ты в порядке? В абсолютном. Хаю огляделась в поисках Авана. Её пока не было. А ты? Сейчас буду. Нацуами прерывисто дышал. Я боялся высоты, когда был человеком. «Тело всё помнит». Хайо вздрогнула. «Спасибо, что не оставил меня, несмотря на страх». «Ты сказала, что моя жизнь прекрасна самим своим фактом Я верю тебе. И мне кажется, что, следуя за тобой, я смогу вспомнить, как верить и себе самому. Тогда у меня получится принять все те тайны, которые окружающие хранили ради меня». На Цуами поднял голову. «Что теперь, Хайо?» Хайо повернулась к высокому утёсу на севере пляжа. «А теперь мы выясним, что прячется за этим проклятием». Она замерла, присмотрелась к потокам частиц неудачи, вчиталась в них и подняла руки. «Закрой уши». Вертикальный склон вдруг ударила молния. От вспышки глазам стало горячо, а тело загудело от взрыва. В воздухе слабо запахло гориллом. Хайо открыла глаза, убрала ладони от ушей, и обнаружила, что лежит на песке, отброшенная ударной волной. А рядом на четвереньках стоит нацуами. «Всё невезение обрушилось на волноходца», — произнесла она, вставая. «А значит, удача на нашей стороне». Снова припустил дождь. Капли падали тяжестью гвоздей и отскакивали от каменных ворот, которые внезапно появились у подножья скалы, вычерчивая их контур отражённым лунным светом. Молния опалила ворота, Оплавило декор, а кусок арки вообще снесло. За воротами, прежде невидимая из-за охранного проклятия, виднелась лестница в низкую и широкую, похожую на улыбку, пещеру. Хайо и Нацуами обменялись взглядами и побежали. Ворота храма располагались в вдвухсяку от линии прибоя. Каменное навершия ворот венчало выгравированное имя Бога, которому посвящен храм. Футиха Ноутанами Томино Микота — волноходец. С обратной стороны обнаружился талисман с проклятием, скрывающим вход в пещеру. Его разнесло молнией. Чары разрушились. Что бы волноходец тут не прятал, всё раскрылось из-за одного единственного и такого огорчительного для него удара молнии. «Полагаю, мы не сомневаемся, что туда лучше... не ходить», опасливо сказал Нацуами, скривившись при взгляде на тёмный рот пещеры. «В этом нет необходимости». Из пелены дождя вынурнула Авана, так глубоко натянувшая капюшон, что вода стекала с него, как с козырька. В тени под тканью светился водяной глаз. «Это всего лишь один из храмов футихи Самый старый и маленький. Там не на что смотреть». «А почему он был скрыт?» — спросила Хая «Потому что он только наш». Авана подошла так близко, что Хая увидела, как та с улыбкой смотрит на расколотые ворота. «Наш с ним». Именно на этом пляже я много лет назад нашла волноходца. Он был такой маленький и слабый, что помещался в ладошку. Я могла отнести его домой в кармане. Ручной такой божок. Как ты попала сюда? В тот раз? С другой стороны скалы есть тропа. Такая, знаешь, в самый раз для любопытного ребёнка. А сейчас? Авана была вся в песке. Он сыпался из складок её одежды. Левая рука наследницы выгибалась под странным углом. Она со щелчком вправила её на место. А потом заговорила, и её голос от ярости звучал так низко, что походил на рычание. «Ты ведь прыгнула, прекрасно осознавая, что будь я человеком не только с виду, то не смогла бы сюда добраться». «Нацуами, обними меня и закрой глаза», — велела Хайо. Когда Нацуами выполнил указание, Хая достала бамбуковый футляр Текифую и вскрыла его на виду у Авана. Оттуда выпал пакетик, в который обычно кладут улики. На нём киноварью был выведен амулет приватности, а в углу виднелась пятилепестковая печать Анмёрю. В пакетике лежали пригоршни серого песка и зубы. Человеческие зубы. Нет, если бы только это были зубы. Хайя сжала пальцами пакетик, и один из зубов лопнул, выдавив молочно-белый камешек в тёмно-красной слизи. «Это семена груши Хитодинаши», — сказала она. «Я знаю». Авана сделала шаг вперёд, и от её пристального взгляда Хайя вздрогнула. «Я наследница Винокурин Синшу. Я знаю всё, что только можно знать о хитодинаши В конце концов, без хитодинаши отпадёт потребность в Синшу». «Сжигатель нашёл их, не так ли? Здесь, на пляже, возле старейшего храма волноходца». Хайя демонстративно перевела взгляд на разбитые ворота. «Надо же». Семена хитодинаши на анагора. Интересно, что же подумал сжигатель, когда наткнулся на них? Авана попыталась выхватить пакетик. Хайо резко убрала его, и Авана рассмеялась. А глазки-то следят, Хайо тян. Да, мне тоже любопытно. Сделал ли сжигатель выводы? Предположил ли худшее, что мы тут выращиваем хитодинаши? Или он боялся, что волноходец помогает контрабандистам, пускает их на этот пляж? но я думала, что его находка всё-таки посерьёзней. Здесь же всего горстка семян. «Давно ли ты стала демоном, Авана Тян?» «С того самого дня спасения из плена». Авана медленно двинулась по кругу, и Хайя повторила её движение на Цуами вместе с ней. «Вот как волноходец спас меня, Хайя Тян. Он не мог добраться до меня лично и потому пустил по воде грушу, навсегда изменив мою судьбу». Маленькую такую грушку, размером с бопадзуки. Её прибило к лодке, и через трещины в бортах, через прорехи в шпаклёвке, она попала прямо ко мне. Я таких маленьких плодов в жизни не видала. Не знала, что это, но верила, что волноходец не мог прислать мне что-то ядовитое, и съела. И да, выбралась из камеры, обретя вместе с демоническим даром и этот водяной глаз, а потом демонический голод, Зубы и силу, которые позволили мне разорвать похитителей на части, спастись и вернуться на Анагора. Что же меня выдало?» Хайя указала на Нацуами. «У моего друга была тяжёлая побочная реакция на твои пилюли в театре. В них мякоть хитодинаши да?» «О, точно». Авана потёрла подбородок двумя пальцами. «Именно из-за странного припадка этой твари волноходец утащил нас оттуда пораньше». Его уже кормили хитодинаши, — сказала Хайя, и Авана обомлела, переводя взгляд на Нацуами и обратно на Хайя. Он чувствует её. Волноходец специально делает для тебя эти пилюли, чтобы сдерживать голод. Авана подняла руки и зааплодировала. Умница, Хайотян. Сытые демоны способны оставаться в человеческом обличье и сохранять человеческий разум. Они обе опять двинулись по кругу. Хайо не сводила глаз со рта Ована, ежесекундно ожидая увидеть шипастый язык. «Зачем тебе эти семена?» «Я буду делать то, что должна делать Ована Укибаси из Укибаси Синшо». Где-то на горе полыхнула молния, на мгновение превратив фигуру Ована в тёмный силуэт. «Я уничтожу любые свидетельства того, что волноходец возделывал Хитадинашина на горе. Волноходец охраняет наши моря как главный бог воды». «Ни одно семечко не могло случайно попасть на этот берег без его ведома. Я сказала, что спасувал волноходца от его тайн. Я поступлю так и только так». «Демон готов уничтожить семена Хитодинаши?» «Прежде я была Аванаса Нагора», сказала она срывающимся голосом. «И у меня есть доступ к Синшу». «А как же твои пилюли? Где-то же волноходец хранит эти запасы груш, чтобы готовить твоё снадобье». «Разве это не подтверждает, что где-то на Анагоры выращивают хитодинаши?» «Всё по порядку, Хайя -тян. Я готова к тому, что это испытание будет сложным и долгим. Но я должна выдержать его ради Анагора». «Думаю, ты врёшь». «Думай, что угодно». Тяжело вздохнула Аванна, будто Хайя говорила глупости. «Итог всё равно будет один. Нельзя, чтобы меня увидели, а тем более поймали в демоническом обличье». Я будущая компании по производству Синшу. Именно Синшу обеспечивает Инагора свободу, так что моя жизнь равняется этой бесконечной независимости острова, где мы можем жить в своё удовольствие. Нет уж. С этим пакетиком семян всё гораздо сложнее, сказала Хаё. Ты не хочешь, чтобы хоть одна живая душа знала про этот ваш с волноходцем личный храм? Интересно, от чего же? Авана выпрямилась, разогнувшись из своей страны скрученной позы. «Ладно. Когда я узнала, что сжигатель утонул в Межсонье, я подумала, что это наш шанс выяснить, что же он здесь нашёл. Но волноходец и пальцем не шевельнул. Он тянул угря за хвост, потом извинился, и всё. Ты в курсе, что он даже не имеет отношения к этому утоплению? Он бы и чихнуть не посмел в сторону храма своего любимого ручейка». «Что ещё мне оставалось, кроме как взять всё в свои руки? Этим я и занимаюсь». Хаю кивнула. «А я тут при «Я видела, что ты сможешь добыть то, что спрятал сжигатель, если не смогу я». Улыбнулась Авана. И я не лгала, когда говорила, что давно мечтала о подруге-ровеснице. Волноходец сообщил, что ты приехала сюда, спасаясь от бед на материке. И я подумала, почему бы и нет?» Ты знала, что школу я окончила в Харбор-Лейксе? Именно там я поняла, какими хотят видеть нас у дзинов. клумбой цветочков со срезанными шипами, которые они будут срывать, красиво ставить на полочку и рассказывать, как милостиво они нами повелевают. Я решила, что нам непременно надо встретиться лично, Хайо Тем, кто видел внешний мир и знает, как он к нам относится. «Ты можешь представить, как сильно я нужна, Анагора!» Она подняла руку, потом вторую, с зажатым в пальцах флакончиком. «А теперь давай-ка ты попросишь своего монстра стоять смирно, а сама отдашь мне семена. Ради блага, Анагора!» «Тянул?» Хайо прищёлкнула языком и покачала головой. «Ты всерьёз думаешь, что волноходец именно тянул время?» «Я всерьёз думаю, что это сейчас делаешь ты!» Любезно улыбнулась Авана. «К смерти братьев Макуни привели твои приказы?» «Приказы? Нет. Молитвы». Через нижнюю губу и по подбородку Авана Укибаси потянулась алая лента крови, а изо рта посыпался жемчуг. Это выпадали, рассыпаясь по песку её зубы, а вместо них росли новые золотые. «Мне вообще плевать, насколько далеко стоял дзунитира Макуни», и насколько мелким вышло моё изображение на рефлексографии. Он увидел меня, он заснял меня, значит, должен умереть. Каусира и Цзунитира Макуни умирали несколько недель. Волноходец мог бы убить их легко и быстро, у него достаточно власти, но он этого не сделал. А я никак не могла понять, почему. Теперь дошло. Дождь снова утих. Хайя страшно замёрзла, но так всё равно было легче. «Волноходец сдерживался, чтобы дать тебе время. Он хотел, чтобы ты передумала в своём желании им смерти. Потому что ты для волноходца особенная, Авана. Потому что ты его любимый человек-хранитель, его спасительница. Пусть он и превратил тебя в демона». Авана бросилась, махнула когтистой рукой, но нацуами дёрнул хай её назад, чтобы та её не достала. «Я не просила назначать меня любимицей». «О, бедненькая». «Наследница компании по производству синшу горячо любимая богом против своей воли». «Семена отдай!» Отчётливо прошипела Авана сквозь сжатые зубы, демонстративно подняв повыше флакон с пилюлями и прижав крышку пальцем. «А не то я открою это прямо перед носом твоего дружочка, и мы посмотрим, как ты справишься одновременно с двумя голодными демонами». «Хочешь проверить, Авана? Мне вообще-то сегодня везёт». Хайя ухмыльнулась, сунула пакетик с семенами обратно в футляр и убрала его в поясную сумку. «А ещё, кажется, ты не заметила, что крышечка случайно открылась и твои таблеточки рассыпались по пути. Так что скоро ты не сможешь вернуться ни к человеческому облику, ни к сознанию». «Это что ещё за выдумки?» Однако Аванна остановилась, поднесла флакон к и встряхнула его. Тишина. «Но как? Я же его наполняла, он был полон!» «Что ты сделала?» «Волноходцу сегодня не везёт, и, как мы видим, тебе тоже», — холодно произнесла Хайо. «Обычно рукотворный ад не касается непричастных, но ты, похоже, в достаточной степени причастна, чтобы и тебя зацепила». «Он меня преследует! Он одержимый! Он псих!» А на трясущихся ногах двигалась к Нацуами и Хайо. Один глаз сиял голубым, второй тонул в чёрно-золотой тьме. И я не просила у него этот глаз. Я никогда не хотела видеть мир так отчётливо, со всеми его недостатками, с уязвимостями в системе. Он такой слабый, несовершенный. Он трескается и вот-вот лопнет. Это проклятие, а не дар. И что происходит, когда мне от него действительно что-то нужно? Он не справляется. Он не смог перекрыть этот пляж или помешать сжигателю найти семена. Хлипкий, бесполезный, халторщик Широко распахнув пасть золотыми клыками и закатив глаза, она бросилась вперёд. Хайя достала из-под воротника спящего зачарованного шикигами и поднесла к губам. «Проснись. Ты не поможешь мне, Каусира?» «С радостью». Через мгновение Каусира уже приземлялся перед ними, поправляя обожжённый сценический костюм. Он встал на ноги легко и грациозно, как тигр — Схватил у Укибаси за талию и швырнул прямо в колонну разрушенных храмовых ворот, да так, что камень треснул. «Укибаси сама!» Каусира хрустнул костяшками пальцев. «Значит, ты поэтому лично посещала все мои спектакли?» «Бедненькая принцесса, за которую болело сердце у всего острова. На самом деле ты просто следила, как продвигается процесс уничтожения меня и той рефлексографии». Чем я могу тебе помочь?» Хайо посмотрела на Авана, которая корчилась и содрогалась, валяясь у ворот на песке. «Ты сможешь отвлекать её как можно дольше?» «Я, по-твоему, кто?» Улыбнулся Каусира, сверкнув золотыми зубами. «Если самый знаменитый на Анагора танцор Синкагура не может удержать внимание одного единственного зрителя, то какой он после этого мастер?» Каусира по очереди распрямил ноги, потом вытянул руки. Его глаза блестели во мраке. Он посмотрел на Нацуами, прижавшегося к спине Хаю. Взгляд смягчился. Позаботься о Нацусан. И прыгнул, легко, как тогда на мосту, а потом схватил Авана, лежащую у подножья каменных ворот за ногу, и вытащил её под дождь. Хаю похлопала Нацуами по руке. Можешь открыть глаза? Не уверен, что хочу. сказал он, прислушиваясь к доносившемуся сквозь шум дождя рычанию вперемешку с влажными звуками борьбы и чего-то рвущегося. Но сначала он открыл один глаз, потом второй, и увидел, что стоит вместе с Хайью в разбитом створе ворот храма на первой ступеньке. «Это наш шанс», — сказала Хайя, всматриваясь в скользкую от дождя каменную лестницу, ведущую в пещеру. «Ты со мной?» «Ты знаешь, что внутри?» «Догадываюсь». «Я тоже». Они приросли к ступеньке, на которой стояли, словно к их лодыжкам присосался солёный прилив у подножия скалы. «Ты бы пошла туда одна?» «Нет», — сдавленно призналась Хайо. «А ты?» «Нет, ни за что». Нацуами перепрыгнул на следующий камень и протянул руку. «Но я с тобой, и мы пойдём вместе, туда, куда не пошли бы поодиночке». Хайо прыгнула за ним. Он поймал её пальцы, и едва они прошли арку ворот, как вокруг начали собираться крабы. Бледные, мелкие, с виду мягкие, словно их панцири ещё не успели отвердить. Некоторые из них как будто смотрели красными человеческими глазами, появляющимися из пузырьков на хитиновой голове. Они кружили вокруг камня, собираясь в кучу, которая затем вытянулась в шаткий столб, отдалённо напоминающий сагбенную человеческую фигуру. сказал волноходец каким-то далёким сдавленным голосом. «Уходи!» «Не могу!» Авана молилась о твоей смерти. Волноходца окутывала невезение, призрачными фигурами деформируя и видоизменяя пространство вокруг него, собираясь стенами, мотками проволоки. Она не должна была пострадать. «И не пострадала бы, если бы ты не взял на себя роль ножа, рукоять которого зажата в кулаке Авана. Извини!» Он решил вас звать к Нацуами. «Ты не знаешь, что такое демонический голод. Ей больно. Я стараюсь для неё. Ты же добрый бог, добрее меня. Уйдите отсюда. Оставьте это место в тайне. Вы его не видели». «Боюсь, от того доброго бога, которого ты знал, остались одни обломки». С отчаянием ответил Нацуами. «А здесь есть ответы, которые мне пойдут на пользу. Я устал жить в оковах тайн». «Надеюсь, это тебе понятно?» Колонна из крабов рассыпалась, растворилась пузырьками в водах прилива. Послышался тяжёлый вздох. «Удачи вам!» Пошла волна. Она накрывала камни и песок, серой стеной накатывая со стороны моря и устремляясь к лестнице в узком тоннеле. Хайя вцепилась в Нацуами, потащила его к следующему камню, но опора ушла у неё из-под ног. Вода закружила их, тыкая острыми краями принесённого штормом мусора, и понесла, швыряя во все стороны. Поток был таким сильным, что Хая едва успевала думать и задерживать дыхание, в панике осознавая, что не получается даже это. А потом перед ними выросла скала, и волна подбросила их, чтобы разможить о тёмную каменную стену.